Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу В густом дремучем лесу Жил не совсем обыкновенный, а вернее совсем необыкновенный медвежонок Во-первых, он был плюшевый А во-вторых, можете, конечно, не верить, но этот плюшевый медвежонок совсем не знал, что такое грусть, тоска и вообще плохое настроение. Никто в лесу не видел, чтобы он хныкал, скулил, брюзжал или пищал. Зато уж пошуметь, покричать, а то и завопить как следует – это «пожалуйста». А еще он сочинял песенки И сам же их распевал Вот, э, послушайте Если я чешу в затылке беда небеда В голове моей опилки Да, да, да Но хотят-то мы опилки Но кричалки и вопилки А также шубелки, кричалки, сопелки и так далее Сочинаю я неплохо И иногда Неплохо, неплохо Кричалки, вопилки, пикелки, и так далее Ну вот, слышали? Никаких там скулилок, брюзжалок или пищалок и тому подобной чепухи. Правда, в песенке упоминаются какие-то загадочные пыхтелки и еще какие-то никому неведомые сопелки. А дело в том, что наш медвежонок, как и все медведи, очень любит сладкий душистый мед. А если ты съел на обед горшочек мёда, то зачем тебе шуметь Или вопить Лучше посидеть и тихонечко Посопеть А еще лучше попыхтеть Наш медвежонок Так и делал Только пыхтел он по-особенному Не пых-пых, как все А пух-пух Вот за это знакомые И прозвали медвежонка Винни Пух Хорошо живет на свете винни от того поет он эти песни вслух И неважно важно, чем он занят Если он худеть не станет А ведь он худеть не станет Если, конечно, вовремя потратить и пеца. Давитон хоть не станет вот Нет, можно? Если можно подкрепиться, жизни, что... да -да. У Винни-Пуха было много друзей, но самым лучшим был маленький поросёнок, которого звали Пятачок. Каждое утро друзья встречались на лесной тропинке. Доброе утро, Винни! Привет, Пятачок! И отправлялись гулять по лесу. И вот однажды они вышли на полянку, где рос высокий дуб. А на самой верхушке этого дуба кто-то громко жужжал. <музыка> Винни-пух прислушивался и сказал «Фятачок, по-моему, это жжж неспроста Зря никто жужжать не станет А зачем тебе жужжать, если ты не пчела?» «Точно!» «А зачем на свете пчелы?» «Для того, чтобы делать мед» «Ой, правильно!» А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел! Винни, какой ты умный! Пчелы об этом не знают! Не знают, какой ты умный? Нет, не знают, как я люблю мед! И лучше им этого не знать! Почему? Понимаешь, Пятачок, эти пчелы такие странные! Я давно за ними наблюдаю и знаю, что я заметил Что? Если кто-нибудь очень любит мед То этого кого-нибудь очень не любит пчелы почему-то Правда? Да И чем больше ты любишь мед, тем больше тебя не любят пчелы почему-то Ну надо же! Да Что же это получается? Если Винни любит мед... Значит, пчёлы не любят Винни И значит, не видать ему мёда, как своих плюшевых ушей Как же быть? Ты хочешь знать, как нам достать мёд? Ну, в общем, я бы хотел... Так вот, если мы хотим... Нет, если я хочу... Х хочу! Ну да, если я хочу достать мёд, надо сделать так, чтобы пчёлы меня не заметили Заметить тебя? Пятачок очень удивился Можно не заметить муравья Кузнечика, серую мышку Но мышка это не мишка А мишка это уж совсем не мышка Винни, а ты уверен, что пчелы тебя не заметят? Спокойно, Пятачок Все продумано У меня есть план Значит так, у тебя есть шарик? А, какой? Воздушный, который летает Есть? Ура, идем к тебе Винни, а можно узнать, зачем тебе шарик? тихо, это мой ужасный секрет Пошли Куда идем мы с пятачком Большой, большой секрет И не расскажем мы о нем Да-да-да Верней, нет-нет, зачем шагаем мы вдвоем? Откуда и куда секретов мы не выдаем? Нет-нет-нет-нет, верней, да-да. Друзья очень торопились и, конечно, слегка запыхались. Ой, ой, ой. Добравшись, наконец, ой, до поросячьего ой. домика Они взяли большой воздушный шарик Взяли зонтик Прихватили старинное ружье, которое стреляло пробками от бутылок И отправились обратно к пчелиному дереву По дороге Винни-Пух, наконец-то, открыл Пятачку свой ужасный секрет Понимаешь, Пятачок? Чтобы пчёлы меня не заметили, я должен стать... Ну-ка, угадай, кем? Кем? Я должен стать маленькой тёмно-серой мышкой. Скажешь же? Нет, Пятачок, чтобы пчёлы меня не узнали, я должен стать маленькой тёмно-серой тучкой. Тучкой? Ну да Но э, тучки, а они же не ходят по дорожкам Верно, тучке положено летать по небу Вот я и полечу А как? Угадай Ай, понял, понял Ты полетишь на воздушном шарике И вот, наконец, друзья снова оказались у большого пчелиного дерева Постояли, прислушались Пятачок, ты ничего не слышишь? Нет, а ты? И я нет, никто не жужжит Может, у этих пчел тихий час? Нет Nenntar, anyway, скорее всего, перерыв на обед а -а -а. Эти пчелы такие правильные У них все расписано, все по полочкам Ух ты! Да, пчелы правильные, а мед у них очень правильный Давай скорее, шарик, мне пора Ой, Винни, я так волнуюсь, так волнуюсь Пятачок достал шарик, и Винни стал надувать его. Винни старался изо всех медвежьих сил, и вскоре маленький шарик превратился в большой красивый шар небесно-голубого цвета. Осталось только перевязать его. Винни-пух надувал шарик и в то же время что-то сказал Пятачку – И вот что у него получилось Чего-чего? Верёвочку давай, я, кажется, ясно выражаюсь А, понял, понял, есть верёвочка И тут шарик попытался взлететь Вместе с Винни, конечно Стоп! В последний момент Винни левой передней лапой успел зацепиться за тонкий кустик А правый он крепко держался за шарик Пятачок, перевязывай! Едва Пятачок успел перевязать шарик, как тонкий кустик оборвался И Винни, болтаясь на веревке в разные стороны, отправился в свой первый полет Голубой шар вместе с Винни-Пухом взлетел вверх до самой верхушки дерева И, может себе представить, повис в воздухе как раз напротив пчелиного домика Не совсем далеко, но и не совсем близко Пятачок, Пятачок, как слышишь меня? Слышу тебя хорошо А видишь? Тоже хорошо Ну и как, похож я на небольшую тучку? Ты, ты знаешь, Винни, боюсь, что не очень Интересно, очень интересно А на кого же я похож, по-твоему? По-моему, ты очень похож на небольшого медведя На большом воздушном шаре Пятачок, слушай меня внимательно Я тучка, тучка, как понял меня Тучка, тучка, понял тебя хорошо Молодец Ну теперь спроси меня чего-нибудь Тучка, а, тучка, ты хорошо это, а, висишь? Спасибо, висю хорошо, только ветра нет Почему-то, не понимаю, куда он мог задеваться Да, ветра действительно не было И пух неподвижно висел в воздухе рядом с пчелиным домиком Он мог чуять мёд, он мог видеть мёд, но достать мёд он, увы, никак не мог. И тут... Ай-яй-яй! Ой-ёй-ёй! Пятачок! Ты слышишь? Слышу, слышу! Это жжжжж! Мне совсем не нравится. Почему? С этими пчёлами что-то не так. А что? Они смотрят на меня... Слишком внимательно и, по-моему, никак не могут решить, тучка я или не тучка. А, ну вот, так я и знал. Пятачок, слушай меня. Срочно возьми зонтик и раскрой его. Ага, беру. Слушай дальше. Я сейчас буду петь. Петь? Ну да. А, послушай, Винни. Я тучка. Ой, да, Я сейчас буду петь специальную Тучкину песню А ты, Пятачок, бегай внизу под зонтиком и кричи Что начинается дождик, переходящий в ливень Да, но... Ой, Никаких но! Итак, мы начинаем! И вот в чистом безоблачном небе зазвучала Тучкина песня Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не медведь. Ах, как приятно тучке по небу лететь. Ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, Ла -ла, ла -ла -ла -ла。<apology> Маленькая тучка пела свою песенку, а внизу, под ярким сияющим солнцем, старательно носился пятачок под старым зонтиком и громко кричал... Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ну надо же, надо же, какая неприятность Кажется, дождь начинается Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Дождь начинается Ну надо же, кто бы мог подумать А тучка тем временем тоже старалась вовсю Ах, в синим-синим небе порядок и уют, Поэтому все тучки так весело поют. Ну что ж, за наших друзей можно только порадоваться. Они старались изо всех медвежьих и просячих сил, но... Странное дело, несмотря на все старания, пчёлы никак не хотели поверить, что перед ними настоящая тучка, из которой вот-вот хлынет проливной дождь. Многие пчёлы вылетели из домика и стали кружить вокруг тучки. А одна пчела взяла да и присела тучки прямо на нас. И не торопилась улетать Тучка, Тучка, какие новости? У меня на носу пчелам А что она делает? Сидит Разве этого мало? Винни, что же делать? По-моему, мне срочно надо спускаться А может? Пока не поздно С этими пчелами нам не повезло Я в них очень ошибся! Да? Очень! Но теперь я все понял! Да? Пятачок! Это же неправильные пчелы! Неужели? Конечно! Они какие-то дикие! Я твердо уверен, что у них дико неправильный мед! Винни! Как ты быстро во всем разобрался? А теперь мне нужно быстро спуститься! А как? Вот тебе раз! И правда, как же спуститься? Но Винни-Пух уже кое-что придумал. Пятачок, я, кажется, нашёл способ. Какой? Значит так, ты должен сбить шарик из ружья. Да, это была находка. Пятачок был восхищён. Винни, какой же ты находчивый! Пятачок, стреляй поскорее! На мне уже три пчелы. Но, Винни, если я выстрелю в шарик... Он же испортится А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я Пятачок не стал медлить Он прицелился и выстрелил Ой, Пятачок, какой же ты меткий Попал Попал, только не в шарик Ой, Винни, прости, пожалуйста Пятачок снова прицелился и... Не промахнулся Шарик, конечно, лопнул, и Винни-пух полетел вниз. <связывая> Хорошо, что Винни висел прямо над деревом. Теперь, когда он летел вниз... Он натыкался на сучья спиной и боками, и эти толстые ветки замедлили падение пуха и спасли его драгоценную жизнь. Стукнувшись напоследок о самый нижний сук, Винни-Пух приземлился, наконец, под деревом всем своим большим, круглым, плюшевым. «Чем?» «Ну, конечно! А чем же еще?» «Вини, ты живой?» «По-моему, да» «У тебя нос распух? Это пчела?» «Нет, это сучок» «И шишка на голове?» «Это другой сучок» Пересчитав все шишки и ссадины, друзья отправились по домам. С помощью пятачка Винни-Пух доковылял до своего домика и тут же стал лечиться самым лучшим лекарством на свете. И на следующий день он уже разгуливал по лесу, как ни в чем не бывало. Кстати, вы догадались, какое лекарство спасло Винни? Нет еще? Ну тогда слушайте песенку Победю я жару и мороз Лишь бы медом был вымазан нос Побежду я любую беду Лишь бы были все лапки в меду Ура! Винни-пух, ура! Винни-пух, час-другой пролетит, словно птица, И настанет пора подкрепиться. Ясным летним утром Винни-пух бодро шагал по дорожке, Которая шла через полянку и овраг к небольшому ручью. А на берегу ручья стоял старый знакомый медвежонка. Это был серый ослик по имени И.А. Ох, до да чего же это была угрюмая личность! Если винни радовался каждому пустяку, то серый ослик не ждал от жизни ничего, кроме неприятностей. Ничто его не радовало, ни тёплый солнечный день, Ни пение птичек, не яркие душистые цветочки. Ослик стоял на берегу ручья и с тоской смотрел на воду. В воде отражалась его ушастая голова. То, что он видел, просто надрывало его ослиную душу. Да, да. «Душераздирающее зрелище! А? Кошмар! А ведь день только начинается! Что же дальше-то будет?» Ослик стал готовиться к новым неприятностям, но тут неподалеку затрещали веточки, и прямо из кустов вывалился винни -пух. «Доброе утро!» я доброе утро пух если ты так считаешь, пусть оно будет доброе в чем я лично сомневаюсь сомневаешься почему что случилось ну ничего не случилось пока ничего. Но что-нибудь, когда-нибудь и где-нибудь обязательно случится. У уж в этом я не сомневаюсь. А что может случиться? Ти, милейший пух, да мало ли на свете разных неприятностей Ураганы, пожар, наводнений, извержения Ой, землетрясения, наконец А пчелы? Что? Ты забыл про пчел? Пух, ну разве это неприятность? Ух, еще какая! Да нет же, при В чём тут какие-то пчёлы? Это же мелочь, пустяк. Ну уж нет, пчела на носу – это не пустяк. Но я же... Ничего себе мелочь! Но я же говорю о крупных неприятностях, таких, например, как... Ну, ясно, понятно. Скажи, пожалуйста, а вот эти все ураганы, сотрясения... Землетрясения! Ну да, это что... Всё на сегодня намечено? Почему? Ну, не знаю. Может, сегодня день какой-нибудь особенный. Услышав эти слова, ослик изумлённо уставился на винни. Пух! Чего? Как ты догадался? О чём? Ну, как же! Сегодня в самом деле очень даже особенный день. Ух ты! Да! Сегодня... Сегодня, добрейший пух, мой день рождения. Ах, вот оно. Вот именно. Увы и ах. Как-то увы. Это же самый лучший день в году. М -м, ну, конечно. Для некоторых. Не для всех. Послушай, а, а сегодня правда твой день рождения? Увы. К сожалению, это не шутка Да что ты заладил, увы, увы Раз у тебя день рождения, значит, к тебе придут гости Ну, конечно, ну, конечно, шумною толпой ну ты ведь ждешь гостей? Ну, ждать-то я, конечно, могу Вопрос в том, когда эти гости придут, если придут Ну, я уверен, ты их дождешься а, Боюсь, что скорее дождешься наводнения или конца света, чем этих милых гостей Ну вот, опять наводнения Это шутка, ха-ха! И тут Винни оглядел серого ослика, к которому никто не хотел идти в гости, и решительно сказал, «Ну вот что, дорогой А, будем считать, что первый гость у тебя есть». И А поднял свою ушастую голову. Вот так новость. Серый ослик не верил своим длинным ушам. «Первый гость? У меня?» Первый, первый, и думаю, что не последний Ослик посмотрел в одну сторону, в другую А, а, а, а где же он? Кто? М -м мой первый и, и не последний гость Да вот же он, перед тобой а -а -а! Ты пришел на мой день рождения? Ну, в общем-то... Ты не забыл, что сегодня у какого-то пожилого, одинокого осла скромный семейный праздник? Понимаешь, какая радость! <свят> какая радость! Значит, в жизни бывают не только неприятности. Нет, я просто, я просто, я боюсь в это поверить. Прости, пожалуйста, я, но кое-что я все-таки забыл. «Кое <risque> что? <risası> ну и что же это?» «Понимаешь, я очень торопился и забыл твой подарок» «Мой подарок?» «Ты только не волнуйся, я сейчас за ним сбегаю» Винни, Винни Я бы мог обойтись и без подарков Но если ты так настаиваешь Конечно, я быстро сбегаю Домой и обратно Ну что ты, Пух Можешь не торопиться Я подожду Винни-Пух рванулся с места Но сделав два шага встал как вкопанный Ой Что такое? А что это случилось с твоим хвостом? А что с ним случилось? Его нет Ты не ошибся? Ну, хвост или есть или его нет. По-моему тут нельзя ошибиться. А твоего хвоста нет. «А что же там есть?» «Ничего!» Ослик решил проверить, есть ли у него хвост. На спине у него ближе к хвосту сидела муха. Ослик попытался сбить ее хвостом, но муха так и осталась сидеть. Сбить её было нечем. Весёленький день рождения, ничего не скажешь Красота! Красота, красота, я остался без хвоста Ты, наверное, где-нибудь его позабыл Позабыл, потерял, какая разница Главное, что теперь его не найдёшь Послушай Да, жизнь не стоит на месте Ещё вчера я был немолодой, одинокий, а сегодня я уже бесхвостый осёл. Спешите видеть! Ошеломляющее зрелище! Ну уж нет! Кто-кто о -кто, Винни-Пух больше не мог спокойно видеть страдания немолодого ослика. Винни поднял вверх правую переднюю лапу и торжественно произнёс. Дорогой Иоанн, Я иду искать твой хвост. Я буду искать его до самых до самого, пока не стемнеет. Ослик был очень растроган. Спасибо, Пух. Я уверен, что найду его. Ну что ж, хотя уже ни в чем не уверен, но, может быть, может быть ты и найдешь его. В чем я лично сомневаюсь... Последних слов Винни-Пух уже не слышал Он бежал по дорожке вглубь дремучего леса Потому что там в глубине жила одна важная птица Не очень старая, но очень ученая сова Она даже знала одно иностранное слово Мерси, что значит спасибо И уж ей-то наверняка известно Как в большом дремучем лесу Отыскать небольшой ослиный хвост Сова жила в красивом домике, а над дверью висел медный колокольчик. К нему был привязан очень удобный шнурок с кисточкой. Винни подергал шнурок, и вскоре из-за двери донесся голос совы. Кто там? Это я, Винни-Пух. Дверь открылась, и сова выглянула наружу. Ах! Винни, давненько не виделись Привет, как здоровье Ой, неважно, у меня насморк Будь здорова Берси Сова впустила гостя в дом, усадила на диван, а сама уселась в кресле Да что, какие новости? Ой, просто ужасные Что такое? Плохой прогноз? Чего? Что я не знаю, северный ветер, дочу заморозки, грозовые дожди Ага, понятно, ураганы, наводнения <oir о проверп embarque> нет, нет, нет, нет, нет, нет, это уже стихидая бед не не, не, не, не, ничего подобного а, а что же? Один мой знакомый, ослик и А, а сдаю знаю, знаю Так вот, ослик Иа потерял свой хвост Аrire! Потерял хвост? И это в свой день рождения. Девероятно! А я вот хочу найти этот хвост. Молодец! Только не знаю, где его искать. Может, ты мне скажешь? А -а -а, да, -а -э, это не сложно. Правда? А -а да, конечно. Во-первых, дай объявление в листую газету. А как? Не перебивай. Дай объявление Потерялся а ослиный хвост Ты помнишь, как он выглядел? Ну, небольшой такой, серенький Понятно Хвост не очень большого размера Благородного серого цвета В хорошем состоянии С кисточкой Ну вот А во-вторых, тому, кто дойдет хвост Надо пообещать Ахи! <свы> «Вознаграждение!» «Ой, а что это?» «Это значит, что дошедший получит что-нибудь вкусное» а -а -а, понятно» Ученая сова объяснила Пуху, как найти отдел лесных объявлений И пожелала удачи Винни-Пух сказал «большое спасибо» сова И они вышли из домика Пух уже хотел сказать «до свидания» Но тут ему на глаза снова попался шнурок, привязанный к колокольчику. И вот вместо того, чтобы вежливо попрощаться, медвежонок молча уставился на шнурок. Сова любезно спросила. Да что, нравится. Красивый шнурок, правда? С кисточкой. Да, да. И цвет такой Серый, мой любимый А размер? Э -э, что? Что размер? Я хочу сказать, что этот шнурок небольшого размера А главное, в очень хорошем состоянии Пух, я, я тебе Ты... понимаю Сова, откуда у тебя этот шнурок? Что значит откуда? Что значит, откуда? Я как-то шла по лесу Так А он висел до кустики Ага а, Ну, ну я, я подумала, что он никому не нужен И взяла его домой Сова, ты понимаешь? Я понимаю Я прикорбадила чужой хвост Я заслуживаю доказания Но я же не сдала Дорогая сова Ты не приказ... Ду присвоила. И не присвоила. Ты нашла, нашла пропавший хвост и заслуживаешь этого, как его... Чего? Ну, длинное такое. Воздогнаждение? Точно. Ну уж, дед, я его дошла безвозмездно. Это значит заданом. Ах, мне ничего не надо Бери-ка ты этот хвост и деси скорее несчастному и а Винни-пух отвязал хвост и спрятал его за пазуху Большое тебе спасибо! сова Ой, Поздравь от меня, бедня Гвозлика, с днем рождения Ой, Пожелай ему здоровья и удачи Обязательно И скажи этому растеряхе, чтобы он лучше смотрел за своим хвостом И не бросал его, где попало Будь здоров До свидания, дорогая сова, поскорее поправляйся Берси Распрощавшись с ученой совой, Винни-Пух легким медвежьим галопом помчался к одинокому ослику. Ох, как же он будет радоваться, увидев свой ненаглядный хвост целым и невредимым. И тут винни кое-что вспомнил. Стоп! Медвежий бег резко оборвался. Ай-яй-яй-яй-яй! Подарок! «Я же обещал!» «Ну, конечно! Ведь сначала он хотел что-нибудь подарить ослику на день рождения, а потом началась эта история с хвостом, и Винни все позабыл! Кстати, что же подарить?» «И тут его осенило!» «Ну-ка угадайте, что он придумал?» «Какой подарок самый лучший?» «Опять не догадались?» «Ну, тогда слушайте!» Лучший подарок, по-моему, мед Каждый осел это сразу поймет Даже немножечко, чайная ложечка Это уже хорошо Но тем более полный горшок Конец твоим мучениям, а также огорчениям Конец твоим обидам и вообще невзгодам Когда тебе или ему, когда, ну все равно кому Подарят день рождения горшочек с медом Ой, да как вкусно! Ой! Вот так, напевая песенку, Винни шагал по дорожке, а навстречу ему скакал, кто бы вы думали, ну, конечно же, его лучший друг, розовый поросенок. Здравствуй, Винни! Привет, Пятачок! Куда это ты спешишь? Кослику я! У него сегодня день рождения! Ой, а можно мне? Тебе? Да! Не можно, а нужно! И лучше, конечно, с подарочком Ну, конечно, я подарю ослику, знаешь что? Что? Воздушный шарик Шарик? Ну да, у меня еще один есть Ты помнишь, Винни, как ты летал на шарике? Я больше помню, как я падал а, -а, -а, а неплохой будет подарочек, правда? Ты знаешь, шарик, он такой ненадежный Зато красивый Ну ладно, давай по домам Я к себе за мёдом! А я к себе за шариком! Пока! До встречи, ослика! Не теряя времени, друзья отправились за подарками. Винни-Пух, добравшись до дома, первым делом подошёл к буфету. Там стоял подходящий, не очень большой горшочек мёда. Пух приподнял крышечку и вдохнул медовый аромат. Тихо! А -а -а -а. Это настоящий подарок Пух, мог бы еще долго так стоять и вдыхать самый лучший на свете запах Ой, что это я? Меня же ослик ждет Плотно э... закрыв крышечку, Винни подхватил горшочек и твердым шагом отправился к ослику Путь был не близкий И вот в середине пути в голове у пуха мелькнула тревожная мысль. А вдруг этот мед не понравится ослику? Вдруг он любит цветочный, а у меня липовый? Угостишь его медом, а он сморщится и скажет «Винни, что ты мне принес? Ух, как же я сразу об этом не подумал! Нет, надо проверить, пока не поздно!» Сказано, сделано. Сняв крышечку, вини сделал первую пробу. Хм, кажется, липовый. Потом вторую. Нет, цветочный. А впрочем, все-таки липовый. После пятой пробы вини понял, что мед не цветочный и не липовый. Ай-яй-яй-яй-яй! Что же это за мед такой? Пришлось сделать еще несколько проб. Винни трудился на совесть. Но что это? Он хотел подцепить еще одну порцию меда. Но надо же, какая неожиданность! Горшочек был пуст. «Ай-яй-яй-яй-яй! ой ой ёй Я, кажется, съел подарок!» Винни, конечно, очень растерялся. Но, почесав свой плюшевый затылок, рассудил так «Мёда нет и не будет, его уже не вернёшь, ведь так? Но есть отличный почти новый горшочек Если его хорошенько вымыть, это будет отличный подарок Ослик сможет положить в него всё, что угодно Да что там, <с <с <want> <food> такой полезной вещи у него никогда и не было, по-моему, так» Довольный собой Винни отправился к ослику По дороге, любуясь горшочком Он распевал новую песенку Вот горшок пустой Он предмет простой Он никуда не денется Вот И потому горшок пустой и потому горшок пустой гораздо выше ценится. Забыты все страдания и разочарования, И сразу наступает хорошая погода, Когда теперь или ему, когда, но все равно кому, Только не мне, подарят день рождения горшок без меда. Тем временем поросёнок Пятачок Тоже спешил на день рождения Он несся во весь дух Крепко прижимая к груди свой подарок Красный воздушный шарик Он так спешил и так задумался о том Как ослик обрадуется его подарку Что совсем не глядел себе под ноги И вдруг его нога попала в мышиную норку И пятачок вместе с шариком Полетел носом вниз Бум! Пятачок лежал на земле и думал Интересно, что же это был за бу? Не мог же я сам наделать столько шума? И где, интересно, мой шар? И откуда, интересно, взялась тут эта тряпочка? О, ужас! Это тряпочка! Это и был, именно был его воздушный шар Мама, что же теперь делать? А делать было нечего Возвращаться назад нельзя Другого шара у него нет Может быть, и они так уж любят воздушные шары? И он побежал дальше Правда, уже не так весело, как раньше Вскоре он добежал до того места, где стоял ослик и смотрел куда-то вдаль. Доброе утро, я... Доброе утро, Пятачок. Для кого доброе, а для кого и не очень. Ослик вытянул шею и снова стал вглядываться вдаль. Ты кого-то ждешь? М -м да... Он, кажется, слегка задерживается А ты куда спешишь? Я в гости о, -о, о На день рождения Правда? Ну да, ведь у тебя сегодня день рождения У меня? а а, -а. Ну да А вот видишь Не-не-не-не, По постой, постой, постой Ты хочешь сказать, что пришел в гости... На мой день рождения? Конечно. Ах, и принес тебе подарок. Мне? А кому же еще? Я принес тебе воздушный шар. в воздух Это... Такие большие и Их еще надувают Да-да-да Только понимаешь Когда я бежал Я споткнулся и, и упал а -а -а! Я, я надеюсь, ты не ушибся Да я-то нет Но он, понимаешь, я... Он лопнулся Пятачок подал и А Резиновую тряпочку Вот он Поздравляю тебя С днем рождения И А удивленно Смотрел на тряпочку Это Он? М мой шарик? М Спасибо Пятачок Не за что Извини, пожалуйста, но я хотел бы узнать, какого цвета он был, когда он был шариком. Ой, красного. Подумать только. Красного. Мой любимый цвет. А, а, а какого размера? А, почти с меня. Ну, надо же. Мой любимый размер. Пятачок чувствовал себя очень неважно и прям не знал, что говорить. И вдруг на его счастье совсем рядом затрещали кусты, и на поляне появился Винни-Пух. «Дорогой Иа, поздравляю тебя с днём рождения!» Желаю много-много счастья. Спасибо, Пух. Мне уже посчастливилось. Я принес тебе подарочек. А у меня уже есть подарочек. А вот мой подарок. Это очень полезный горшок. В него можно положить что угодно. Вот. Ослик осмотрел горшочек и вдруг оживился. о Я знаю, что я в него положу Я положу в этот горшок мой подарок Какой подарок? Мой воздушный шарик Ну что ты, я этот горшочек не подходит для воздушных шаров Это для других шаров не подходит А для моего очень даже подходит и схватил свой бывший шарик и положил его в горшок Ну, как? <с測><с測><с測> входит Вот видишь? И выходит. А вытащил шарик И выходит -а, а Для моего шарика этот горшок самая подходящая вещь Ура! Винни-Пух подпрыгнул от радости И тут у него из-за пазухи что-то вывалилось и упало на землю Ааа! <связь> «Винни, по-моему, ты что-то потерял дорогой А, по-моему, это что-то потерял кто-то другой, а я это что-то нашел, как видишь». У бедного Иа подкосились ноги. Он присел на землю и замахал передними копытцами. «Не верю, не верю». «Это мне снится!» «Ну уж нет! Пожалуйста, просыпайся, забирай свой драгоценный хвост и носи на здоровье!» Ослик и А не веря своему счастью, поднялся на ноги, а Винни взял его хвост и торжественно прицепил Ослику на то самое место, Где должен висеть всякой порядочный хвост Ура! Тут уж никто не мог устоять на месте Даже ослик Медвежонок и пятачок На радостях заскакали И закружились в каком-то Медвежьем поросячьем танце Винни исполнил Все свои шумелки, кричалки и вопилки Пятачок поддержал его Уши раздирающими, визжалками А ослик носился по поляне Взбрыкивая задними ногами И вертел своим серым хвостом И как же было не радоваться Ведь теперь все знали Что даже у такого невезучего существа Как немолодой, но уже не одинокой ослик Даже у него день рождения Может быть самым счастливым днем в году Приятны, что и говорить Подарки в день рождения Но другу радость подарить Вот это наслаждение А, а мы, друзья, друзья, и ты, и я И все без исключения Каждый день для нас, друзья, не хуже дня рождения. И я, и я, и я, и я, и я того же мнения. И, и каждый, каждый день, день для, для нас, нас друзья, друзья, не хуже дня рождения. И я. Вот на этой веселой ноте мы и закончим наш рассказ.